Биографам приходится выяснять такого рода вопросы, но от автора этих строк этого не требуется. Отсутствие точных данных о детстве Сталина огорчает еще по одной причине. Если бы можно было точно указать условия, в которых из ребенка вырастает Сталиноподобное существо, то стоило бы предпринять похвальную попытку создать всемирное законодательство, Предупреждающие такие условия? Даже рождение Сталина окутано легендами. Грузины, озабоченные репутацией своей страны, говорят о татарском или осетинском происхождении Сталина. В период его величия ходила история о том, что он был незаконным сыном грузинского князя и служанки. Фактически из раннего детства Сталина достоверно известно только одно. Он был сыном деревянского сапожника, который относился к сыну то ли хорошо, то ли плохо. Расхождение в свидетельствах существует уже на этот счет. Отец скончался, когда Сталину было 11 лет, оставив воспитание сына на долю его работящей и сильной духом матери. В возрасте около 15 лет. Сталин прервал обучение в начальном училище в Горе и поступил в духовную семинарию в Тифлисе, откуда его не то исключили, не то отчислили по состоянию здоровья, когда ему было около 20 лет. Это случилось в 1899 году. К тому времени Сталин уже вступил в партийные круги которых ему предстояло провести весь остаток жизни. К 1071 году он оставил всякую иную деятельность, кроме деятельности профессионального революционера. Ранний период пребывания Сталина в социал-демократических организациях Кавказа все еще очень малоисследованная тема. Утверждение троцкистов, что он тогда не играл важной роли и был пассивен, явно тенденциозный. Еще меньше правды в обожествляющих стали на рассказах периода 30-х и 40-х годов, где его описывали как кавказского Ленина, но, по-видимому, достоверно то, что в 1903 году он был избран членом исполкома за Кавказской Федерацией социал-демократической партии. Вся ранняя история закавказских большевиков полностью затемнена трудами ряда историков. Главное состоит в том, что большевизм не сумел пустить корней в Грузии, и те, кто позже стали большевиками, были не более чем случайными бунтарями в крупной и деятельной меньшевистской организации. После провала революции 1905 года Ленину остро нужны были деньги для партийных фондов. Эти фонды Ленин стал пополнять за счет ограбления банков, и тогда Сталин сделался видным организатором налетов на банки на Кавказе. Хотя сам он никогда не принимал прямого участия в грабежах. В то время подобные экспроприации широко осуждались в европейском и русском социал-демократическом движении, и Троцкий в числе других указывал на их деморализующий эффект. Это почувствовал до некоторой степени и Ленин. Он попытался подчинить боевые группы строгому контролю и устранить из них полубандитские элементы. Что до Сталина, то у него колебаний на сей счет не было. Однако после прихода Сталина к власти упоминания об этой его деятельности на Кавказе полностью прекратились. Каковы бы ни были тактические сомнения Ленина, беспощадность Сталина ему импонировала. И в 1912 году Сталин был кооптирован в Центральный комитет партии. С тех пор и в сибирской ссылке и в центральном руководстве он оставался высокопоставленным, хотя и незаметным деятелем большевистского движения. В последний период жизни Ленина его оценка чудесного грузина изменилась.